Глава 39. Через два с лишним часа к ним действительно подоспела помощь с собранной заботливой Оксаной Григорьевной, корзинкой провизии и аж двумя запасками. Самоотверженный спасатель выглядел очень даже представительно. Высокий такой, крупный, Виталий Андреевич. Виталик. Похоже, он был немного старше Котенкова. И это с ним они планировали выкупить усадьбу чтобы переделать ее под загородный клуб. Когда уже собирались в обратный путь, Виталий усиленно зазывал Арину к себе в машину, аргументируя тем, что это просто несправедливо. У Лехи полная тачка народа, а я что сюда один ехал и назад один поеду. Но Котенков предложил сгрузить ему в салон оба лопнувших колеса, чтобы не скучно было. Да, Арина и сама отказалась. Не то чтобы ей Виталий не понравился. Он очень даже ничего оказался, но как-то неудобно было перед детьми. Хотя потом Арина пожалела, что не согласилась сесть в другую машину. Как только въехали в зону доступа мобильной связи, телефоны ожили. И ее, и Котенковский, забрасывая скопившимися оповещениями о пропущенных звонках и прочим Арина глянула на экран. Борис. Названивал вечером и половину ночи а потом еще с утра. И пяти минут не прошло с момента появления сигнала, а мобильник уже выдал призывную трель, и на экране замелькала Боря. Арина мазнула по значку соединения, почему-то без особой охоты. Понятно, что Борис ее потерял и наверняка жутко волновался, но не хотелось с ним объясняться вот прямо сейчас, в тесноте автомобильного салона, при всех. Ей же не отойти в сторону даже не отвернуться толком. И надо было не подсчитывать входящий, а самой сразу звякнуть, успокоить его. Так точно бы оказалось лучше. Она даже сказать ничего не успела. Едва услышав ее короткое «да», Борис заговорил сам. «Арин, ты где? С тобой все в порядке? Почему я до тебя уже полдня дозвониться не могу? И почему у тебя телефон отключен? Где ты пропадаешь?» «Борь, подожди!» попыталась прервать бесконечный поток его вопросов Арина. «Не волнуйся, все со мной в порядке. Просто так получилось, что связи не было». «Как это связи не было? Ты где, Арин? Что вообще происходит?» «Я в дороге, скоро буду дома», как можно спокойнее и убежденней произнесла она. Если не считать шума мотора и ее голоса, в машине царила тишина. А еще... Странное ощущение дискомфорта. У нее от того, что приходится оправдываться и объясняться в присутствии других. У остальных от того, что им невольно приходится слушать личный чужой разговор. Возможно, еще и Борины восклицания звучали слишком громко и обрывками доносились до присутствующих. В дороге? Какой еще дороге? Что за ерунда? Скажи толком. Я скажу, только немного позже. Когда приеду, я сама тебе позвоню, и все-таки лучше не по телефону». «Что значит лучше не по телефону?» Голос Бориса зазвучал напряженно и твердо. Кажется, Арина действительно выбрала не самую подходящую фразу. «Просто сейчас мне не очень удобно». Действительно неудобно. Лучше бы она и правда согласилась на предложение Виталия поехать назад в его машине. Тогда хотя бы не чувствовала себя настолько неуютно и смущенно. И пусть остальные старательно делали вид, что ничего особенного не происходило, не пялились на нее с любопытством. Котенков смотрел на дорогу. Макар с Илей воткнулись в телефоны. Ева водила пальцем по экрану планшета. Но наверняка все прислушивались и предполагали, каждый свое, как и буря «Неудобно?» — переспросил он и, кажется, хмыкнул. «И почему же? И с кем ты там? С детьми!» Не задумавшись, даже на мгновение пояснила Арина. «За городом!» «С детьми?» — опять переспросил Борис. Слишком уж нарочито удивлённо. Будто произнёс недоверчиво подозрительно «Ну-ну, ври дальше!» «И сколько же там детей?» «Ну, пожалуйста!» — с напором проговорила Арина. Продолжила как можно миролюбивей. «Давай всё-таки не сейчас. Я же сказала, приеду и всё объясню». «Хорошо?» — тишина в ответ, вообще ни звука. Секунды проносились мимо, совсем как сигнальные столбики по краю дороги, отмечающие опасный участок, но потом все-таки прозвучало сдержанное «Ну ладно, раз с тобой все в порядке и ты скоро приедешь, тогда жду звонка». «Конечно, я же пообещала», — заверила Арина. Она опустила руку с телефоном, но убирать его пока не стала. Так и держала в ладони. Перевела дыхание. Котенков коротко глянул на нее, усмехнулся. «Мама волнуется?» «Нет. М, -м, -м, м Выдохнул он, кивнул якобы с пониманием и больше ничего не сказал. Только позже, когда уже въехали в город, спросил. «Тебя прямо к дому подбросить?» Она даже не успела ни о чем спросить. Он сам добавил. «Сегодня мы и без тебя обойдемся. Отдыхай. Главное, завтра в школу не проспей». «Спасибо» пробормотала Арина. «Адрес только скажи!» Опять усмехнулся Котенков. Она послушно назвала адрес, и ее действительно доставили до самого дома. «Подъезд какой!» Въезжая во двор, поинтересовался Котенков. «Отсюда второй!» доложила Арина. «Но «Ну, можно прямо здесь остановиться». Они как раз оказались на широком асфальтовом пятачке, наполовину занятом припаркованными машинами. «Как скажешь!» Легко согласился Котенков, затормозил. «Спасибо за компанию. По-моему, неплохо вышло. Надо будет и правда повторить». Он обернулся, глянул на детей. «Да?» И Арина тоже обернулась, перед тем, как вылезти. «До свидания». А когда уже захлопнула дверцу, помахала рукой, огибая машину. Котенков, как обычно, салютнул ладонью, а Ева тоже помахала в ответ, почти приникнув к стеклу. И только тогда Арина заметила, Среди припаркованных знакомый автомобиль. Передняя дверь распахнулась, выпуская водителя. «Борь!» — недоуменно выдохнула она. «Ты уже здесь?» «Неожиданно, да?» — произнес он, чуть кривя губы.